Театр Радио России представляет Детство, отрочество, юность Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого Николенька, вставай, моя душечка, пора идти спать «А я уже сплю!» «Ты опять заснул в кресле, мой ангел! Видишь? Тебе никак нельзя забираться в него с ногами, особенно вечером! Уснешь непременно!» «А я хочу быть здесь, подле для тебя!» «Но я сейчас тоже уйду спать! Уже все разошлись, посмотри! Мы с тобой одни остались! Вот и свечка догорает! Вставай же, мой ангел!» Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! <свят> так ты меня очень любишь. Очень. Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька? Полно, и не говори этого, голубчик мой, душечка моя. Ну хорошо, хорошо, не буду. Пойдем, я уложу тебя в кроватку, мой милый. Спаси, Господи, папеньку и маменьку. Спаси, Господи, папеньку и маменьку. Спаси, Господи. Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства.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 окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате и в красной вязаной ермолке с кисточкой продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. О, майнгот! Год! момент! О, дас варкайн блачус! Неудачный выстрел! Фердамт! Положим, я маленький, но зачем он тревожит меня? Чего он не бьет муху к на постели? Вон их сколько! Нет, старше, старшая, я меньше всех. От того он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, как бы делать мне неприятности. Противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка, какие противные! О. Шон зибен ух, Алф Киндауф, сист сайт, вставайте, дети, пора семь часов, мать уже в сале, Димуто и Шон им заль. Сейчас он достанет из кармана свою табакерку, теперь понюхает, утрет нос и щелкнет пальцами. Ну конечно. Не буду показывать, что я уже не сплю. Но он, но он ауф, ауф. Он, наверное, думает, что это очень приятно, когда тебе щекочут пятки в такой рань. Еще называют ленивцем. Ауф, ауф, кинда. Что же вставать? Ну, Карл Иваныч Пора, пора, Вольдемар. Вот он меня щекочет. А я ни за что не рассмеюсь Най-най! Ах, оставьте, Карл Довольно, Карл Иванович, пустите Най-най! Нет, а все-таки он добрый Он так нас любит Как я мог подумать о нем дурно Ауф, ауф Ах, лассензи Карл Иванович, оставьте Не оставлю, не оставлю Ах, лассензи, лассен Good, good, Natürlich, ich hab alles verstanden. Что это ты, Николенька? Почему он плачет, Карл Иванович? Их Вольдемар Варум. Карл Иванович оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, что со мной. А что я мог ответить? Нервы были расстроены. Его вот доброе немецкое лицо, участие с которым он старался угадать причину моих слез Заставляли их течь еще обильнее ха яй ну-ну, Николенька Как всего минуту назад я мог не любить Карла Ивановича И находить противными его халат, шапочку, кисточку Напротив они чрезвычайно милые А кисточка такая симпатичная и безобидная, что сразу видно, какой это добрый человек Быть может, причина этих слез в тяжелом, нехорошем сне? Да, да, я видел дурной сон, Карл Иванович, будто маман умерла и ее несут хоронить О, майн вишады, как жаль, ну, ну Про сон я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось, но когда Карл Иванович стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы пылились уже от другой причины. Потом Карл Иванович ушел одеваться, а к нам вошел дядька Николай, маленький чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича, принес Наши платья и обувь. Извольте одеваться. Карл Иванович ждёт вас в классной комнате. Вставай, одевайся, учись! Поспать бы! Тебе хорошо, у тебя спаги. А мне надевайте несносные башмаки с бантиками. Что ж делать, раз ты еще маленький? У -у -у. Я два года назад тоже такие носил. Но ничего, потерпи немного, а потом подаришь эти бантики Мими. Она любит всякие французские штучки прицеп их к волосам, и будет гордо носить траур по твоему детству. Будет вам, Владимир Петрович. Извольте умываться. Зинси Вы готовы? Поторопитесь! Ну вот, ни на миг ведь не оставит в покое. В классной Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика на своем обычном месте между дверью и окошком, с очками на носу и книгой в руке. На столике лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков и щипцы на лоточке. Там же стоит кружок бросающий тень на его лицо. Кружок этот вставлен в деревянную ножку и подвигается посредством шпинков. Карл Иванович очень хорошо клеил и сам изобрел и вырезал его из картона, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света, а на кружок наклеил картинку, представляющую карикатуру какой-то барыни и парикмахера. Из всех предметов Карла Ивановича Кружок этот больше всего мне его напоминает. По одному тому, как все чинно и аккуратно лежит на своем месте, можно заключить совесть у Карла Ивановича чиста и душа покойна. Бывало, набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх в классную, смотришь...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 не могла оставить меня равнодушным. Бедный, бедный старик. Нас много, мы играем, нам весело. А он один денежник, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. Либер Карл Иванович, милый Карл Иванович, «Танке, танке, мой маленький друг! Спасибо, мой маленький друг!» «Господи, дай счастье этому прекрасному человеку! Дай мне возможность помочь ему! Я всем готов для него пожертвовать! И всем, всем дай Бог счастье, чтобы все были довольны! И чтобы погода была хорошая для гуляния!» Вернуться ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, Потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве. Какое время может быть лучше того, когда две такие добродетели, как невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Ну, киндер, гэнзи эндензаль. пойдемте староваться с матушкой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 Матушка сидит в гостиной и разливает чай. Одной рукой она придерживает чайник, другой — кран самовара, из которого вода течет через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрит пристально, она не замечает этого, как не замечает и того, что мы вошли. Налево от дивана стоит старый английский рояль. Перед роялем сидит черномазенькая моя сестрица Любочка. И розовенькими пальчиками с заметным напряжением Разыгрывает эти Клементи Ей 11 лет Она ходит в коротеньком платьице И Октава может брать только арпеджио Подле нее в полуоборот С красным сердитым лицом Сидит гувернантка Марья Ивановна Которую у нас называют Мими -ми». Ее лицо приняло еще более строгое выражение Как только вошел Карл Иванович Un, deux, Un, deux, не надо торопиться, ровнее, ровнее Не отвлекаться Un, deux, Un, deux, Карл Иванович не обращает на это ровно никакого внимания А как обычно, с искренним расположением Подходит прямо к ручке маман Которая опомнилась, подала руку Карлу Ивановичу И поцеловала его в морщинистый висок Их данке, либо Карл Иванович Хорошо ли спали дети? Вы меня извините, Наталья Николаевна Да-да, конечно, не снимайте вашу шапочку, Карл Иванович А то, не дай бог, застудите голову Данке зэр Не спешить, ровнее Хорошо ли спали дети? Вас? О, простите, Одно ухо совсем уж подвело Постойте на минутку, Мими, ничего не слышно Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети Я-я, сэр гуд Ну и прекрасно, я очень рада Мими, Любочка, продолжайте Данки Карл Иванович Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо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 Если она портит его, то оно дурно. Ну-ка, Николенька, подойди ко мне, мой ангел. С добрым утром, маман. А что с глазками? Ты плакал сегодня? Так, немножко. Да, я поцелую их. О чем же ты плакал? Это я во сне плакал, маман. Я-я, yeah, yeah. schlechter Traum, плохой сон, Наталья Николаевна. Ну, сны... Это не страшно, не стоит и думать Ступайте теперь к папа, дети Да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно Не забудете? Не забудем Да, не забудем <музыка> Что за человек был мой отец?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 Наружность, которую он умел не только прослыть и быть человеком удачливым, но нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Конек его был блестящей связи, которую он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Как и все бывшие военные, он не умел одеваться по-модному, но зато он одевался оригинально и изящно. Впрочем, все шло к его большому росту,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 В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, но единственно на основании практическом. Он считал хорошими те поступки и образ жизни, которые ему доставляли счастье или удовольствие. А, дети, зайдите и затворите дверь, я сейчас. Я уверен, что важнее тех дел, которые делаются в кабинете, Ничего в мире быть не может. Папа стоит подле письменного стола и беседует с приказчиком Яковом Михайловым, который, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелит пальцами. Чем больше горячится папа, тем быстрее двигаются пальцы. И наоборот, когда папа замолкает, и пальцы останавливаются. Но когда Яков сам начинает говорить, Пальцы его приходят в сильнейшее беспокойство И отчаянно прыгают в разные стороны Ты, Яков, никак не возьмешь в толк Что эти бумаги нужно переслать непременно вместе с этим конвертом угу. А сюда я кладу деньги по имени моей жены То есть Хабаровки Ясно А что это за пачка? Ах, боже милостивый Да что с тобой нынче, Яков? Этот конверт со вложением 800 рублей для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? Да. Mm -hmm. no. За мельницу ты должен получить 1000 рублей, так? É, так, это, это, так точно. Где-то тут были счеты. как uh, mm -hmm. Какой Яков недовольный. Пальцы так и скачут. <sighs> Тысяча, так? Так. Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч тысяч За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 тысяч пудов Кладу по 45 копеек Ты получишь 3000 тысячи, следовательно Всех денег у тебя будет сколько? 12 тысяч Так или нет? Так, так точно, Ну, ведь надо Знаю, знаю Из этих-то денег ты пошлёшь 10 тысяч в совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе. Ты да. их принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. Этот же конверт с деньгами. Ты передашь от меня по адресу. Слушаюсь. Карлу Ивановичу мауру